Софи, мадам Денуэль, расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с Джоном Кудзе. Несколько лет мы с ним работали в Кейптаунском университете. Он на кафедре английского языка и литературы, я на кафедре французского. Вместе составили курс лекций, посвященный писателям Африки. Он познакомил меня с англофонными писателями, я его с франкофонными. Так и началось наше знакомство. «А как вы оказались в Кейптауне?» «Нас с мужем направил туда Альянс Францесс, чтобы мы возглавили тамошнее его отделение. До того мы жили на Мадагаскаре. В Кейптауне наш брак распался. Муж вернулся во Францию, я осталась в Южной Африке. Получила в университете место младшего преподавателя французского языка. И кроме преподавания читали упомянутый вами совместный курс африканской литературы». Да, это может показаться странным. Двое белых читают курс по литературе черных африканских писателей. Но так уж все тогда было устроено. Кроме нас, читать его было некому. Потому что черных в университет не принимали. Нет-нет, к тому времени эта система уже начала разваливаться. В университете были и черные студенты, правда, немного, были даже черные лекторы. Однако специалисты по Африке, Африке в широком смысле слова, Практически отсутствовали. Это одна из обнаруженных мной удивительных особенностей Южной Африки, ее изолированность. В прошлом году я еще раз съездила туда. Все то же самое. Очень незначительный, если он вообще существует, интерес ко всей остальной Африке. Африка — темный северный континент, который лучше всего оставить неисследованным. А вы? Что породило ваш интерес к Африке? Мое образование. Франция. Не забывайте, Франция была крупной колониальной державой, и даже после официального завершения колониальной эры у Франции остались средства для поддержки своего влияния, экономические средства, культурные. Франкофония, такое название придумали мы для старой империи. Писатели из франкофонии всячески пропагандировали, чествовали, изучали, Я посвятила мою диссертацию Эмэ Зеру. Вы назвали бы курс, который читали вместе с Кудзея, успешным? Да, пожалуй. Курс был всего лишь вводный, однако студентам он, что называется, раскрывал глаза. Белым студентам? Белым и некоторым из чернокожих. Наиболее радикально настроенных черных студентов он не заинтересовал. Наш подход казался им слишком академичным, недостаточно ангаже. Мы считали, что довольно будет дать студентам общее представление о богатствах всей прочей Африки. Такой подход устраивал и вас, и Кудзея? По-моему, да. Да. Вы были специалистом по литературе Африки, а Кудзея не был. Он изучал литературу метрополии. Как получилось, что он стал преподавать африканскую литературу? Это верно, формально подготовка по этой части у него отсутствовала. Однако он обладал хорошим общим знанием Африки, всего лишь книжным, разумеется, непрактическим. По Африке он не путешествовал, но эти книжные знания не лишено достоинств, верно? Антропологическую литературу, в том числе и франкофонную, он знал лучше, чем я, имел основательные познания по истории и политике, читал значительных писателей, сочинявших на английском и французском. Конечно, в то время... Корпус африканской литературы был невелик, не то что сейчас. В его знаниях имелись пробелы — Магриб, Египет и так далее. Кроме того, он не знал диаспору, Карибы, в частности, а я знала. Что вы думаете о нем, как о преподавателе? Хороший, не блестящий, но очень компетентный и всегда превосходно подготовленный. Он ладил со студентами. Тут я ничего сказать не могу. Может быть, если вы отыщете тогдашних студентов, они вам с этим помогут. А вы? Вы ладили со студентами лучше, чем он. Смех. Что вы хотите от меня услышать? Да, наверное, я пользовалась большей популярностью, во мне было больше энтузиазма. Я была молода, не забывайте, и разговор о книгах доставлял мне удовольствие, просто как перемена после преподавания языка. Думаю, из нас получилась хорошая пара. Он более серьезный, более сдержанный. Я более открытая, эмоциональная. Он ведь был намного старше вас. На десять лет. На десять лет старше. Молчание. Вы ничего больше добавить не хотите? Что-нибудь о других странах его личности? У нас была любовная связь. Полагаю, вам это известно. Недолгая. Почему недолгая? У нее не нашлось точек опоры. Вы не могли бы сказать немного больше? Для вашей книги? Нет, пока вы не объясните мне, что она будет собой представлять. Собрание сплетен или нечто более серьезное? Есть у вас разрешение на то, чтобы писать ее? С кем еще вы разговаривали, кроме меня? Разве для сочинения книги требуется разрешение? Если требуется, то чье? Я этого определенно не знаю. Однако могу вас уверить, что это серьезная книга, серьезно задуманная биография. Я сосредотачиваюсь на годах, прошедших между возвращением Кудзея в Южную Африку, то есть 71 72 и 77 годом, когда он впервые получил широкое признание. Этот промежуток времени представляется мне важной порой его жизни, важной, но не изученной, периодом, когда он еще вставал, как писатель на ноги, Что же касается людей, которых я выбрал для разговора, с ними все непросто. Я дважды ездил в Южную Африку, позапрошлом году и в прошлом, чтобы побеседовать с сознавшими Кудзея людьми. В целом я не назвал бы эти поездки удачными. а информаторы смогли предложить мне меньше того, на что я рассчитывал. В одном-двух случаях люди, уверявшие, будто они хорошо знали Кудзея, как быстро выяснилось, Кудзея да не того — Это не такая уж редкая там фамилия. Из тех, кто был к нему близок, многие покинули страну, либо умерли, либо проделали и то, и другое. Фактически все его поколение стоит на грани вымирания. В результате ядром своим биография обязана горстки его коллег и знакомых, которые оказались готовыми поделиться со мной воспоминаниями. Я надеюсь, что в их число войдете и вы. Этого довольно, чтобы вас успокоить. «Нет. А как же его дневники, письма, записные книжки? Почему вы отдаете такое предпочтение разговорам с людьми?» «Мадам Дюнеэль, я прочитал его письма и дневники. Верить тому, что пишет Кудзе, нельзя, во всяком случае, как записи фактов. И не потому, что он был вруном, но потому, что он был фантазером. В своих письмах он создает фикцию самого себя на потребу своим корреспондентам». В дневниках проделывает примерно то же самое, но уже для собственного употребления или для потомства. Как документы они, конечно, ценны, но если вам нужна правда, необходимо отвлечься от творимых ими фикций и поговорить с людьми, которые знали его непосредственно, воплоти. Но что если мы все такие же фантазеры, как Кудзе? Что если каждый из нас непрерывно выдумывает истории, из которых затем составляются наши жизни? По какой причине тому, что я рассказываю вам о Кудзее, вы верите больше, чем его собственному рассказу? Разумеется, каждый из нас фантазер. Я этого и не отрицаю. Но что бы вы предпочли? Набор независимых отчетов о явлении, наблюдавшемся под разными ракурсами. Набор, который позволит вам синтезировать целое. Или масштабную, но единичную проекцию его «я», образованную тем, что он написал что предпочел бы я могу сказать сразу да я вас понимаю остается другой вопрос осмотрительности я не из тех кто считает что после того как человек умер дозволено все я вовсе не готова выставлять на всеобщее обозрение то что происходило между ним и мной понимаю и принимаю это ваше привилегия ваше право но я прошу вас помедлить и поразмыслить Великий писатель становится собственностью каждого из нас. Вы близко знали Кудзея. Рано или поздно настанет день, когда и вы нас покинете. Хорошо ли будет, если ваши воспоминания умрут вместе с вами? Великий писатель! Как хохотал бы Джон, услышан вас! Дни великих писателей миновали, и уже навсегда, сказал бы он. Дни великих писателей, как оракулов, да, готов признать, они миновали. Но разве не согласны вы с тем, что широко известный писатель, давайте назовем его так, широко известная фигура нашей общей культурной жизни является до некоторой степени общественной собственностью? Мое мнение на этот счет совершенно не важно. Важно лишь то, во что верил он сам. А тут ответ ясен. Он считал, что истории наших жизней наши, и мы вправе выстраивать их так, как пожелаем, в рамках, а может быть и вне рамок ограничений, которые налагаются внешним миром. И вы сами говорили об этом с минуту назад. Потому я и задала вам вопрос о разрешении, вопрос, который вы отвергли. Я имел в виду разрешение не со стороны родных Кудзея или его душеприказчиков, нет его собственное разрешение. Если он не разрешил вам обнародовать обстоятельства его частной жизни, я вам в этом помогать не стану. Он не мог разрешить мне что-либо по той простой причине, что мы с ним ни разу не общались. Хорошо, оставим это и вернемся к лекционному курсу, который вы совместно читали. Меня заинтересовало ваше замечание о том, что вы и Кудзе не привлекали наиболее радикально настроенных студентов-африканцев. В чем, по-вашему, причина? Да просто мы сами не были радикалами по их, во всяком случае, меркам. Конечно, 68-й год оказал влияние на нас обоих. Я в 68-м училась в Сорбонне, участвовала в те майские дни в демонстрациях. Джон находился в Соединенных Штатах и впал там у властей в немилость. Подробностей я не помню, однако знаю, что это был поворотный пункт его жизни. Но подчеркиваю, марксистами мы не были, ни он, ни я, а уж мауистами, тем более. Я стояла, пожалуй, левее, чем он, но я и позволить себе это могла, поскольку меня защищало мое положение во французском дипломатическом анклаве. Если бы я ввязалась в неприятности с южноафриканской полицией, меня бы тихо-мерно посадили на самолет до Парижа, тем бы все и закончилось. Во всяком случае, за решетку я не попала бы. Между тем, как Кудзе. И Кудзея тоже за решетку не попал бы. Он не был бойцом. Его политические взгляды были слишком идеалистичными для этого, слишком утопичными. На самом-то деле у него их попросту не было. На политику он смотрел сверху вниз и политических авторов не любил, писателей, которые придерживались какой-то политической программы. Тем не менее он публиковал в 70-х высказывания самого левого толка, те же статьи об Алексее Лагуме. Он явно симпатизировал Лагуме, а Лагума был коммунистом. Лагума — это особый случай. Джон симпатизировал Лагуме просто потому, что тот родился в Кейптауне, а не потому, что Лагума состоял в коммунистической партии. Вы сказали, что Кудзе не имел политических взглядов. Вы имели в виду, что он был аполитичен? Потому что многие усматривают в аполитичности всего лишь особую систему политических взглядов. Нет, не аполитичным — я назвала бы его скорее антиполитичным. Он считал, что политика выявляет в каждом народе все самое худшее. Выявляет в народе худшее и выводит на передний план худших его представителей. Поэтому он предпочитал не иметь с политикой ничего общего. А на университетских занятиях он свои антиполитические взгляды проповедовал? Конечно, нет. Он старательно следил за тем, чтобы не позволять себе... Никаких проповедей. Его политические верования становились понятными лишь при очень близком знакомстве с ним. По вашим словам, политические взгляды Кудзея были утопическими. Означает ли это, что они были нереалистичными? И он мечтал о том дне, когда и политика, и государство самоустранятся. Это я и назвала утопией. С другой стороны, он отнюдь не вкладывал свои утопические устремления всю душу. Для этого он был слишком большим кальвинистом. «Объясните, пожалуйста. Вы хотите узнать от меня, что стояло за политическими воззрениями Кудзея? За такими сведениями лучше всего обратиться к его романам. Ну хорошо, попробую». Кудзея считал, что люди никогда не откажутся от политики, потому что она слишком удобна и привлекательна, как сцена, на которой могут разыгрываться низшие наши эмоции. Однишими эмоциями следует разуметь ненависть, злобу, недоброжелательство, зависть, кровожадность и так далее. Иными словами, политика является и симптомом, и выражением того состояния, в котором пребывает совершивший грехопадение человек. Даже политика освободительного движения? Если вы имеете в виду южноафриканское освободительное движение, ответ таков – да, в той мере какой под освобождением подразумевалось национальное освобождение, освобождение черного народа Южной Африки, у Джона она никакого интереса не вызывала. То есть к освободительному движению он относился враждебно? Враждебно? Нет, вражды он к этому движению не питал. Вражда, сочувствие. Как биографу вам следует прежде всего постараться не распихивать людей по коробочкам с бирочками». Надеюсь, Кудзея я ни в какую коробочку не запихивал. А, ну, значит, мне показалось. Нет, он не был враждебен к освободительному движению. Если вы фаталист, а он тяготел к фатализму, вы не видите никакого смысла враждебно относиться к ходу истории, каким бы прискорбным он вам не казался. Для фаталиста история — это рок, фатум. Ну, хорошо, не враждебно, так с сожалением... Не сожалел ли он о том, какой оборот принимает борьба за национальное освобождение? Он признавал, что борьба за освобождение справедлива. Борьба была справедливой, однако новая Южная Африка, к созданию которой она вела, оказалась для него недостаточно утопичной. А что было бы для него достаточно утопичным? Копии закрыть, виноградники распахать, армию распустить, автомобили уничтожить, все обращаются в вегетарианцев, поэзии выходит на улицы в таком вот роде. Иными словами, за поэзию, движение на конные тяги и вегетарианство бороться стоит, а за ликвидацию протеида нет. Бороться не стоит ни за что. Вы заставляете меня защищать его позицию, которую я, строго говоря, не разделяю. Бороться вообще ни за что не стоит, потому что борьба лишь длит цикл агрессии и возмездия. Я просто повторяю то, что Кудзея громко и ясно говорит в своих книгах, которые вы, по вашим словам, читали. Легко ли давалось ему общение с черными студентами, вообще с людьми черной кожи? А легко ли давалось ему общение с кем бы то ни было? Он не был легким человеком, не умел расслабляться. Можете считать это показаниями свидетельницы. Итак, легко ли давалось ему общение с черными людьми? Нет. И общение с легкими в общении людьми тоже давалось ему нелегко. Легкость других заставляла его поеживаться от смущения. Отчего он и двигался в неверном, на мой взгляд, направлении. Это вы о чем? Он видел Африку сквозь романтическую дымку. Считал африканцев воплощением того, что давным-давно утратила Европа. О чем я? Сейчас попробую объяснить. В Африке, говорил он. Тело и душа были неразделимы. Тело и было душой. У него имелась целая философия тела, музыки, танца. Воспроизвести ее я не смогу, однако даже тогда она представлялась мне, как бы так сказать, беспомощной, беспомощной в политическом отношении. Продолжайте, прошу вас. Его философия приписывала африканцам роль хранителей наиболее истинной, глубинной, Примитивные сути человечества. Мы с ним самым серьезным образом спорили об этом. Его позиция, говорил я, сводится в итоге к старомодному романтическому примитивизму. В контексте 70-х, в контексте борьбы за свободу и государство, исповедующего апартеид, представление Джона об африканцах просто-напросто беспомощны. Да и как бы там ни было, сами африканцы больше уже не желают исполнять эту роль. Может быть, именно по этой причине черные студенты и не хотели посещать его курс, ваш общий курс по африканской литературе. Открыто он это свою точку зрения не излагал, всегда тщательно следил за собой в этом отношении и был очень корректен. Однако, если вы слушали его внимательно, все становилось понятным. Существовало еще одно обстоятельство, еще один перекос его мышления, о котором следует упомянуть. Как и многие из белых, Он относился к Кейпу, к капским провинциям, к западной и, возможно, к северной тоже, как к земле, отдельной от всей прочей Южной Африки. Капские провинции были самостоятельной страной со своей географией, историей, своими языками и культурой. В эти мифические провинции уходили корнями цветные и, в меньшей степени, африкандеры. Африканцы же были, как англичане, чужаками, запоздалыми гостями. Почему я упоминаю об этом? Потому что это позволяет понять, чем он оправдывал и подкреплял свое довольно отвлеченное, скорее антропологическое отношение к черным Южной Африке. Он их не чувствовал. Такой вывод я для себя сделала. Они могли быть его согражданами, но не были соотечественниками. История или рок для него это было одно и то же. Могла дать им роль наследователей Земли, однако в глубине его сознания Черные продолжали обозначаться как «они», в противоположность понятию «мы». Если африканцы «они», кто же тогда «мы»? Африкандеры? Нет, под «мы» понимались преимущественно цветные. Я использую это обозначение с большой неохотой, просто для краткости. Он же, Кудзе, уклонялся от использования этого слова как только мог. Я уже говорила о его утопизме. Вот и эта уклончивость тоже была проявлением утопизма. Он считал, что рано или поздно наступит столь желанное для него время, когда все обитатели Южной Африки утратят самоназвание и уже не будут ни африканцами, ни европейцами, ни белыми, ни черными, когда истории всех семей переплетутся и перемешаются настолько, что люди станут этнически неразличимыми, а иначе говоря, мне придется снова прибегнуть к нехорошему слову, цветными. Он называл это бразильским будущим. Джон очень одобрял Бразилию и бразильцев. Хотя в Бразилии никогда, разумеется, не был. Однако у него были друзья-бразильцы. Да, он познакомился в Южной Африке с какими-то бразильскими беженцами. Молчание. Вы говорили о будущем, когда все перемешается. Речь шла о смеси биологической, о перекрестных браках. Меня не спрашивайте, я всего лишь повторяю то, что услышала от него. Тогда почему же он, вместо того, чтобы внести свой вклад в будущее, нарожав детей мулатов, почему он вступил в связь с молодой белой преподавательницей, родившейся во Франции? Смех. Меня опять-таки не спрашивайте. О чем вы с ним разговаривали? О преподавании, о коллегах и студентах. Иными словами, о работе. Ну и о нас самих, разумеется. Продолжайте. Вам хочется узнать, обсуждали ли мы его писательские дела? Ответ отрицательный. Он никогда не рассказывал мне, о чем сейчас пишет, а я никогда на него не давила. Он ведь примерно в то время писал ⁇ Сердце страны ⁇ Как раз в то время он эту книгу и заканчивал. Вы знали, что темами романа... В сердце страны станут безумие, отцу и тому подобное. Ни малейшего понятия не имела. Вы прочитали этот роман еще до его выхода в свет? Да. И какое впечатление он на вас произвел? Смех. Тут мне придется ступать осторожно. Полагаю, вас интересует не мое взвешенное критическое осуждение, а моя первая реакция, так? Честно говоря... «Поначалу я нервничала. Боялась, что, обнаружив в этой книге себя, то да еще в каком-нибудь малоприятном обличии. «Почему вы думали, что это может случиться?» «Потому что я считала...» «То есть тогда, теперь понимая, насколько наивной была эта вера, что невозможно состоять в близких отношениях с другим человеком и при этом не впустить его в свой образный мир». «И что же? Вы нашли себя в этой книге?» «Нет». «Расстроились? Вы о чем? Расстроился ли я, не найдя себя в книге? Расстроились ли вы, обнаружив, что он не впустил вас в свой образный мир? Нет, это была мне наука. Может быть, на этом мы остановимся? Думаю, вы уже получили от меня достаточно много». «Что же, я, безусловно, благодарен вам. И все-таки, мадам Денуэль. Позвольте мне обратиться к вам еще с одной просьбой. Кудзей никогда не был писателем популярным. Под этим я подразумеваю не просто то, что его книги раскупались не так уж и хорошо. Я подразумеваю также то обстоятельство, что широкая публика никогда не принимала его близко к своему коллективному сердцу. В общественном сознании существовал образ Кудзея, холодного надменного интеллектуала, Он же не предпринимал ничего, способного развеять этот миф. Напротив, можно даже сказать, что он этот миф подпитывал. Так вот, я не верю в правильность такого образа. В моих разговорах с людьми, хорошо знавшими Кудзея, рождался портрет совершенно другого человека, не обязательно теплого и душевного, но более неуверенного в себе, более растерянного, более человечного, если я вправе прибегнуть к такому определению. Вот я и спрашиваю, не могли бы вы рассказать что-нибудь о чисто человеческой его стороне? Я очень ценю сказанное вами о его политических взглядах, но не существуют ли каких-то историй личного характера, относящихся ко времени, проведенному вами вместе, истории, которыми вы готовы поделиться? Истории, представляющих его в более теплом свете, вы это имеете в виду? История о его добром отношении к животным, к животным и к женщинам. Нет уж, такие истории я сберегу для моих собственных мемуаров. Смех. Хорошо, одну историю я вам расскажу. Относительно личного ее характера я не уверена, она тоже может показаться вам скорее политической. Однако не забывайте, в те дни политика пропитывала собою все. Журналист из французской газеты «Либерасьон», прилетевший в Южную Африку по какому-то заданию своей редакции, попросил меня устроить ему интервью с Джоном. Я пошла к Джону, уговорила его, сказала, что «Либерасьон» — газета хорошая, что французские журналисты, не то что южноафриканские, они приходят на интервью основательно подготовленными. Все это происходило, естественно, до появления интернета когда журналисты еще не имели возможности просто копировать статьи друг друга. Интервью бралось в моем университетском кабинете. Я думал, что смогу помочь, если возникнут какие-то языковые затруднения. Французский Джона был не очень хорош. Ну так вот, довольно быстро мы поняли, что интересует журналиста не сам Джон, а то, что он может сказать о Брейтене Брейтенбахе, у которого тогда возникли неприятности с южноафриканскими властями. Во Франции к Бреттенбаху относились с живым интересом. Он был романтическим персонажем, немало лет прожил во Франции, знал многих ее интеллектуалов. Джон сказал, что ничем полезен быть не может. Он читал Бреттенбаха, но и не более того. Лично его не знает и даже не видел никогда. Все это было правдой. Однако журналист, который привык куда более кровосмесительной французской литературной жизни, ему не поверил. Почему один писатель отказывается говорить о другом, принадлежащем к тому же, что и он, маленькому племени африкандеров, если, разумеется, отказ его не объясняется личной неприязнью, либо политической враждой? И он продолжал давить на Джона, а Джон не оставлял попыток объяснить, насколько трудно и на племеннику понять статус Бреттенбаха как поэта-африкандера, чья поэзия глубоко уходит корнями в язык народа. «Вы говорите о стихах, написанных на диалекте?» спросил журналист. А затем, поскольку Джон вопроса не понял, пренебрежительным тоном пояснил. «Понятно же, что на диалекте великие стихи написать невозможно». Это замечание разозлило Джона по-настоящему – но поскольку, разгневавшись, он не повышал голос, остановился холодным и немногословным, человек из «Либерасьон» запутался окончательно. Когда Джон ушел, я попыталась объяснить журналисту, что африкандеры очень чувствительны к умолению своего языка и что реакция Бреттенбаха была бы, вероятно, точно такой же. Журналист только плечами пожал. «Не имеет смысла писать на диалекте», — сказал он, — когда в твоем распоряжении имеется международный язык». На самом деле он сказал «не на диалекте, а на невразумительном диалекте, и не международный язык, а настоящий язык». И тогда до меня дошло, что он относит и Бреттон Баха, и Джона к одной и той же категории, к писателям, пишущим на родном языке, на диалекте. Но Джон, разумеется, на африкансе вообще не писал, он писал на английском, и очень хорошим английском, и всю жизнь только на нем. И тем не менее, если ему казалось, что кто-то оскорбляет африканц, он реагировал очень вспыльчиво. Он ведь переводил с «африканца», да? Ну, то есть произведения авторов, писавших на этом языке. Да, африканц он знал хорошо, хотя, должна сказать, знал примерно так же, как французский, то есть читать ему было легче, чем говорить. Конечно, я была недостаточно компетентна, чтобы судить о его африканце однако впечатление у меня сложилось именно такое. Стало быть, перед нами человек, который не весьма уверенно говорит на языке своей страны, страница ее государственной религии, обладает воззрениями космополита, исповедует политические взгляды, как бы это выразиться, диссидента, но при этом склонен считать себя африкандером. Как вы полагаете, почему такое стало возможным? Я думаю, что, ощущая себя человеком, на которого устремлен взгляд истории, он не видел возможности отмежеваться от африкандеров, не утратив уважения к себе, даже если это означало, что его будут отождествлять совсем, за что фрикандеры несли ответственность в смысле политическом. А не существовало ли на личном, к примеру, уровне чего-то еще – положительным образом подталкивавшего Кудзея к отождествлению себя с африкандерами. Возможно, однако в точности ничего сказать не могу. Родных его я совсем не знала. Не исключено, что они могли бы дать какой-то ключ. Однако Джон был по натуре человеком очень осторожным, очень похожим на черепаху. Стоило ему учуять опасность, как он укрывался под своим панцирем. Африкандры слишком часто отталкивали Джона, унижали. Чтобы понять это, достаточно прочитать его воспоминания о детстве. Он не хотел рисковать тем, что его снова отвергнут. И потому предпочитал оставаться аутсайдером. Мне кажется, именно оказавшись в роли аутсайдера, Джон и испытывал наибольшее счастье. Он не любил ходить в стаде. Вы сказали, что он не познакомил вас ни с кем из родных. Вам это не кажется странным? Нисколько. Мать его умерла еще до нашей встречи, отец болел, брат жил за океаном, с остальными членами семьи он находился в отношениях несколько напряженных. Что касается меня, я была замужней женщиной, поэтому нам приходилось скрывать нашу связь. Но, разумеется, мы разговаривали о наших семьях, о наших корнях. Я бы сказал, что его родных отличало от прочих то, что они были африкандерами в культурном, но не в политическом смысле. Что я имею в виду? Вспомните Европу XIX столетия. По всему континенту этническая или культурная самобытность преобразовывалась в самобытность политическую. Процесс начался в Греции, потом распространился на Балканы и Центральную Европу, А вскоре эта волна докатилась и до Капской колонии. Говорившие на голландском креолы начали переосмысливать себя как нацию африкандеров и вести агитацию за национальную независимость. Ну так вот, семью Джона этот прилив националистического энтузиазма каким-то образом не затронул. Или же она просто решила не плыть по создаваемому им течению. И они сторонились общего направления, потому что им были не по душе связанные с националистическим энтузиазмом политические взгляды, то есть антиимпериалистические и антианглийские. Да, поначалу их беспокоила пораженческая неприязнь ко всему английскому, мистика, блюд он Боден, а несколько позже оттолкнули политические воззрения, которые националисты переняли у радикальных правых Европы, наукообразный расизм, политизация культуры, милитаризации молодежи, государственной религии и тому подобное. Итак, с учетом всего сказанного, вы считаете Кудзе консерватором и антирадикалистом? Консерватором в том, что касается культуры, да. Собственно говоря, консерваторами были в этом отношении многие модернисты, я имею в виду европейских писателей-модернистов, которых он избрал в качестве образцов для себя. Джон был всей душой привязан к Южной Африке его юности Южной Африке, которая к 1976 начала походить на Нетландию Питера Пена. Если вам требуется доказательство этого, загляните в уже упомянутую мною книгу Вотрочество, вы найдете в ней ощутимую ностальгию по давним феодальным отношениям между белыми и цветными. Люди, вроде Кудзея, видели в Национальной партии и ее политике апартеида проявление не деревенского консерватизма, но, напротив, новомодных методов социальной инженерии. Он же был всецелым сторонником давнего, сложного, феодального общественного устройства. Это оскорбляло аккуратные умы дирижистов апартеида. Вы когда-нибудь конфликтовали с ним по политическим вопросам? Сложно сказать. В конце концов, где кончается характер и начинаются политические воззрения. На личном уровне он представлялся мне слишком большим фаталистом и потому человеком чрезмерно пассивным. Отражала ли жизненная пассивность Джона его неверие в политическую активность, или это его врожденный фатализм проявлял себя как такое неверие? И ответить на этот вопрос я не смогла. И все же да, на личном уровне – Между нами существовали определенные трения. Я хотел, чтобы наши отношения разрастались и развивались, но Джон желал, чтобы они оставались неизменными, не претерпевали развития. Это в конечном итоге и привело нас к разрыву, потому что отношения между мужчиной и женщиной не могут, как мне представляется, стоять на месте. Они существуют только в движении, направленном либо вверх, либо вниз. Когда произошел разрыв, «В 80-м. я покинула Кейптаун, уехала во Францию. И связь между вами прервалась?» «Какое-то время он писал мне, присылал свои книги, потом писать перестал. Я решила, что он нашел кого-то еще». «Когда вы оглядываетесь назад, какими представляются вам ваши отношения?» «Какими мне представляются наши отношения?» Джон был из мужчин, убежденных в том, что «высшее блаженство, возможно, нужно лишь обзавестись любовницей-француженкой, которая будет цитировать тебе Рансара и играть на клавесине Куперена, одновременно посвящая тебя в тайной любви. Ты не какой-нибудь, а в французском вкусе. Разумеется, я преувеличиваю. Тем не менее, он был откровенным франкофилом». Но была ли я любовницей француженка его фантазий? Сильно в этом сомневаюсь. Когда я теперь оглядываюсь назад, наши отношения представляются мне по существу комичными. Комично-сентиментальными. Основанными на комичной предпосылке. Но также они содержат еще один элемент, приуменьшать значение которого они следуют. Джон помог мне выбраться из пут дурного брака за что я благодарна ему и по сей день. Комично-сентиментальными. Получается, что они были довольно поверхностными. Разве Кудзе не оставил на вашей личности, да и вы на его, отпечатка более глубокого? Не мне судить о том, какой отпечаток оставила я на его личности, но в целом я сказала бы, что глубокий отпечаток может оставить только сильная личность. А Джон сильной личностью не был. Я вовсе не хочу показаться пренебрежительной. Знаю, что у него было много почитателей, да и Нобелевскую премию тоже за просто так не дают. Собственно, и вас не было бы сегодня здесь, и исследования ваши вы не проводили бы, если бы не считали его большим писателем. Однако, давайте уж поговорим серьезно. За все проведенное рядом с ним время я ни разу не почувствовала, что нахожусь бок о бок с исключительной личностью — с человеком поистине незаурядным слова жестокие я понимаю, но к сожалению правдивые я не увидела составляя ему компанию ни одного просверка молнии внезапно осветившего мир или же если просверки и были я по слепоте моей их не заметила джон представлялся мне умным знающим во многом он меня восхищал как писатель он прекрасно знал что делает обладал определенным стилем а стиль есть основа оригинальности. Однако я не заметила в нем ни особой восприимчивости, ни оригинального взгляда на людскую долю. Он был просто человеком, человеком своего времени, талантливым, даже одаренным, быть может, но, честно говоря, не гигантом. Жаль, что приходится вас разочаровать. Я уверена, другие знавшие его люди и портреты Джона нарисуют совсем другие. Если обратиться к его книгам, говоря объективно, как критик, что вы о них думаете? Я прочла не все. После бесчестия мне стало неинтересно. В общих чертах я сказала бы, что его произведением недостает чистолюбие. Он слишком усердно контролирует все составные элементы своих книг. У вас ни разу не возникает ощущения, что писатель деформирует свой материал, чтобы сказать нечто никем еще не сказанное, а для меня это и есть признак великой литературы. Я назвала бы его слишком сухим, слишком лаконичным, слишком простым, слишком бесстрастным. Вот и все. Интервью взято в Париже в январе 2008 года.